Все, Альберти, запомни, я все оставляю, Альберти. Ледяной ветер. За окнами кухни намело горы снега. Снег заточил их в доме, они одни в целом мире. У нее нет больше сил сдерживаться, она плачет, я не поеду обратно. Я никуда отсюда не уеду, я хочу остаться здесь, дома. Сквозь всхлипывание она слышит добрый голос Альберти. Он звучит ласково и ободряюще. Ну-ну, перестань. Я и не знала, что ты так привязана к этому нескладному дому. Хочешь навсегда здесь остаться, я постараюсь это устроить. Перестань плакать. Вот, возьми мой носовой платок. Обещание. Иначе это понять невозможно. Так почему же ее сюда не пускают? Почему преградили ей путь колючей проволокой и забили дверь досками? Она должна выйти и узнать, что они сделали с Альбертой. Северо-восточный ветер внезапно стих, и разгневанные волны отхлынули от двери веранды. В саду на поверхности воды плавали обломки досок и стебли желтоватого прошлогоднего тростника. При свете фонарей и прожекторов лодка шефа полиции с трудом продвигалась среди этого мусора. Полицейские бродили по поясу в воде. Нашел девушку Эрк. Он бережно поднял ее и отнес к санитарной машине. «Она не похожа на утопленницу сказал он. «Она и не утонула», — подтвердил доктор Северин после беглого осмотра. «У нее разбита голова, вероятно, она сломала шейный позвонок и повредила спинной мозг, ударившись о камень или опень. Или об это дурацкое крыльцо, оно тут плавает среди кустов, я то и дело на него натыкался», — добавил Андерс Левинг. Кристор внимательно оглядел хрупкую фигурку. Надеюсь, она сразу потеряла сознание. «А что нам еще делать, как не надеяться?» — проворчал доктор Северин. «Трудно определить мгновение, когда человек умирает или теряет сознание». «Что это у нее в руке?» — заинтересовался комиссар. «Неужели те самые подводные гиацинты?» «Она собиралась нарвать их на погребение урны». «Не знаю, о чем ты говоришь, но только это не цветы», — ответил Левинг. «Это вещь куда более прозаическая, но и более ценная, по крайней мере, для следствия». Это розовые резиновые перчатки. Кристор вик отказался ехать в Эребру. Даже не взглянув в последний раз на дом Альберты Фабиан, он пошел по Архют-Гаттен к Вилле своей матери. «Немедленно позвони Камилле», — сказала Фру Вейк. Все изменилось. Тревога и отчаяние разрешились сами собой. И исчезли. Улетая все выше и выше, оставляя внизу туман, темноту и мрачные лабиринты, она ощущала легкость и свободу. Вокруг разливался яркий свет. Понимая, что и свобода, и этот свет, незаслуженный ею, она ничего не требовала и ни на что не надеялась. Возможно, там впереди никто и не ждал ее, возможно, ей суждено одиночество, но вдруг, когда-нибудь, в будущем, она все-таки увидит Альберту. Альберту или кого-то еще кто не отвернется от нее, не спрячет лицо. Конец книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1983 год. Читал Николай Козей, звукорежиссер Вера Поляндра.